Глава четырнадцатая «Вот значит как», – задумчиво обронил мастер Чжи, когда я заполнил большую часть пробелы в своём вчерашнем рассказе. «У Лиша ты получил от Собирателя, и вы первое поколение изоморфов с такими свойствами. Что ж, молодая кровь для нашего вида – это благо, а вот информация о Ное – ты меня удивила». «Это почему же?» Обычно мы не стремимся быть на виду. Свойственность у лишей такова, что они инстинктивно стремятся стать как можно незаметней. Мы, носители, скрываемся в первую очередь поэтому. Непроизвольно перенимаем желания у лишей и следуем им как своим собственным. Однаконой напротив, решил выделиться. Я пожал плечами. Насчёт вселенцы информацию я, разумеется, утаил и сослался на шедо, посчитав, что подробностями моего появления в этом мире делиться пока рано. Да и про Макса с изи не стало распространяться. Не знаю, как именно мастер относится к шаенам, и по-прежнему молчал о сокровищах Аллерона Авима. Зато всё остальное, включая настоящими магистра Ноя, добросовестно рассказал. И теперь и был готов дать некоторые пояснения. Вероятно, магистр посчитал, что так быстрее сумеет добиться своих целей. Нет, возразил Сиулец. Если всё было так, как ты говоришь, то скорее всего именно улиш решил, что так быстрее Но я думай, даже не осознавала, что эта мысль была ему подсказана. Зачем это у лишу, если вы говорите, что они обычно не желают быть на виду? За тем, что любой улиши искренне предан лишь одному хозяину, а потом его держит только долг и присущее всем разумным желание выжить. Однако со временем это желание становится слабее. Прожив несколько столетий, даже улиши устают от суеты и частых смен хозяев. Поэтому, когда долг исчерпан, они желают лишь одного покоя. Это рок всех родов, в которых ментальные паразиты передаются из поколения в поколение. И она хмырнулся. Значит, это ждёт и меня? Не скоро, успокоил меня старик. Пройдёт ещё немало лет, прежде чем твою лишу томится и окажется уходить к очередному хозяину. А может он вообще этого не захочет и покинет мир живых в тот самый день, когда тебя не станет. Уле от мелкого перешла волна тепла и лёгкой грусти, которая почти сразу сменилась новым теплом и заверением, что он никогда меня не оставит. Одновременно с этим и копчик зазудел. Вероятно, прислушивающийся к разговору Изя тоже хотел сообщить, что никуда от меня не денется. Всё это, конечно, было хорошо и в какой-то степени даже приятно. Но вот зудящая пятая точка оказалась вовсе не тем ощущением, которое я хотел бы сейчас испытать. «Учитель, а как и вы получили своего улиша?» Спросил я, борясь с диким желанием почесать нижнюю часть спины. Мастер чужий улыбнулся. «От отца, а тот от, от деда. Дед от прадеда, прадед от прапрадеда и так далее. Но не так, как магистр ноль. Лишь в моей семье много десятилетий переходило от одного кровного родственника к другому. И чужаков в этой линии никогда не было». «Простите, мастер, как вы сказали?» Усомнился я. «Отец, дед, прадед, прапрадед. И кто-то там ещё раньше?» Получается, как минимум, шесть поколений. Вообще-то восемь. Благожелательно кивнул Мак. Но вам уже немало лет, и ваши порядки, скорее всего, прожили не меньше. Значит, первый лишь пришёл в вашу семьи больше 600 лет назад? Это несколько не вяжется с официальной датой появления на арене первых разумников. Или у меня неверные сведения? После окончания травли официальная история была переписана, совершенно спокойно сообщил мастер Джи. На самом деле первые эксперименты с барьером начались задолго до того, как об этом открыто заговорили. Причём начались они именно здесь, в Севуле. И уже потом так называемая магия разума стала известна за морем. Почему так называемая? Старый Макс нескладительно на меня посмотрел. А ты когда-нибудь задумывался, что это вообще такое, магия? Откуда берётся, куда уходит? Как конкретно создаётся заколинание? И почему кто-то может сотворить волну величиной с гору, а кто-то даже свечу зажечь толком не способен?» Я поскреб затылок. «Ну да, в учебниках многие моменты прописаны расплывчато, и общая теория магии выглядела стройной и понятной лишь до тех пор, пока не была открыта энергия изнанки». «А что, по-твоему, есть изнанка? Почему присущая ей энергия способна приносить пользу и в обычном мире? Почему, наконец-то, здесь могут находиться у Лиши?» И даже неков в какой-то мере умеют воздействовать на этот мир. Странный вопрос, потому что реальный мир и изнанка есть одно целое. Но в то же время они очень разные, правда? В чём-то они близки, в чём-то различны. Вот и с магией то же самое. Я ненадолго задумался. Вероятно, вы правы. Но почему вы спросили в первую очередь о магии разума? Хотя нет, подождите, я сам соображу. Не так давно что-то такое в книжках мелькало. Точно. Там говорилось о различиях артефакторов бытовиков и стихийников по поводу ёмкости магических резервов и особенности создания заклинаний в каждом классе магов. Я тогда ещё подумал, какая чушь. Магия в наших цистернах должна содержаться одинаково, а главное различие заключается в механизме, который мы используем при создании заклинаний. У кого-то он, ну, к примеру, деревянный, поэтому часто сбоит, ломается и не способен выдать мощное заклинание, а у кого-то железный. А кто-то феталовым обзавёлся, кивнул мастер Джи. Официальная наука этого не подтверждает, но дело с магическим даром обстоит именно так. Загвоздка заключена в механизме и в том, как именно моё задействован при создании заклинаний. Сопоสนно обо всём ты способен догадаться и сам. Магия разума. Снова задумался я. Когда я искал сведения по этой теме, то обнаружил, что в книгах на этот счёт почти ничего не говорится. И подумал, что, возможно, именно разумники знали ответ. Ведь заклинания — это набор символов, всего лишь фразы, записанные на магическом алфавите. Пока мы учимся, то используем их открыто. Проговариваем в сотни раз одно и то же, помогаем себе жестами, которые от частого повторения закрепляются в памяти, как эта комментальная привязка. Жест или слово, мысль, заклинание. Но это необходимо только на первых порах, тогда как опытному магу уже не нужно не проговаривать формулы слух, не делать какие-то пасы. достаточно просто подумать, чтобы получить результат. Верно, любое заклинание это в первую очередь мысленное усиление, которое реализуется благодаря энергии, которую мы годами храним и накапливаем в себе. Но это же значит, я вкинул на старого артефактора растерянный взгляд. Это значит, что мы все, если точнее, это вообще все, кивком подтвердил мне загадку мастер чужий. В той или иной степени владеем магией разума. Верно. Именно способность воплощать в реальность определённый набор магических формул и с помощью внутренних резервов материализовывать то или иное заклинание делает мага магом. Маг это не просто огневик, воздушник или бытовик. Быть магом это значит уметь управлять собственными мыслями, концентрировать волю, использовать ментальное усиление, чтобы создать заклинание. Поэтому выделение этого направления в отдельный вид искусства является неоправданным, неестественным и просто глупым. «Когда мы собираем урожай, то, конечно, сортируем яблоки по размеру и сорту. Но зачем, скажи мне, выделять отдельно жёлтые яблоки и называть их какими-то особенными? Они не лучше и не хуже других. Это всё же яблоки, но, может быть, с чуть-чуть лучшим вкусом. В смысле, с чуть более развитым умением использовать свой магический дар. И оттого, что кто-то решил назвать их императорскими, абсолютно ничего не изменилось». «Ничего, кроме отношения». Буркнул я, и старый маг, к моему удивлению, совершенно серьёзно кивнул. «Учитель, но как тогда с вашим утверждением соотносится тот факт, что разумниками всегда становились самые слабые в плане дара магии, и многие из них вышли из числа артефакторов, а они, то есть мы, во все времена считались слабейшими?» «Быть лучшим вовсе не означает быть сильным», — снова улыбнулся маг. «Ценность нашего дара в универсальности. Чем она больше, тем шире наши возможности». Магический дар из стихийника позволяет ему создавать лишь крайне ограниченную группу заклинаний. Однако, если ты помнишь теорию, то изначально такой магический дар бывает очень похож на наш. И лишь со временем, если прилагать определенные усилия и развивать его строго в заданном направлении, он теряет свои первоначальные свойства, со временем превращаясь в огрызок себя самого. То есть разделение магов на стихийников, бытовиков и прочих на самом деле искусственное? Это не так плохо, как можно было бы подумать. widehat as well some surgery. В одно время миру и импеям были нужны хорошие боевые маги, поэтому в гильдии быстро научились их создавать. Потом надо мной степь отпала, и возросла потребность в бытовиках. Однако, поскольку никто не хотел становиться слабее потенциальных соперников ради сомнительного удовольствия чинить сломанные приборы, то программа обучения дагих магов была урезана. Несколько столетий назад в магическом сообществе была искусственно внедрена и с годами вполне успешно прижилась ошибочная мысль, что кому-то из магов дано больше, а кому-то меньше. Причём изменить это мы не в силах. И в чём-то это даже является правдой. Состоявшегося стихийника на бытовика, и тем более на артефактора, действительно не переделаешь, потому что его удар уже огранён, подогнан под заданную ему форму, и изменениям больше не подлежит. Я встрепенулся. А наоборот можно? Да, определённого момента, кивнул Мак. Пока ты молод, зелёный и упорен, возможно всё. Но вряд ли ты захочешь потерять свои нынешние способности только ради того, чтобы научиться сжигать одним взглядом города или рушить почёлочку пайца в горы. Я смутился. Но иногда это может оказаться полезным. А очень редко, согласился мастер Джи. Быть может, раз в тысячу лет у магического сообщества возникает потребность в боевом магии такого уровня. А что ему делать оставшиеся 999 лет, не подскажешь? Куда приложить свой раскачанный и урезанный дар? Кхм, вот и я не знаю. Поэтому стихийников никогда не бывает много, и число всегда ограничено, и каждый из них находится под строгим контролем. Если кто-то умирает или сгорает, магистрат готовит нового мага. А дойти впор, каждый из них нужен, как это ни прискорбно, всего лишь в роли погола. На тот самый случай, один на 1000 лет. Если на Эрнеле вдруг разразится страшная катастрофа, всеобщая война или ещё какая-нибудь неприятная штука. Я Россино почесал нору за ухом. А что, горизон в этом есть? Какое государство на земле не хочет заиметь у себя по другую пару трука специально выращенных магов-бройлеров? Это таких живых бомб, которые способны разнести планету на атомы. Имея в арсенале такую бомбу, страна сразу становится крупным игроком на политической арене, и пока между игроками сохраняется равновесие, мировая война не начнётся. Я так понимаю, что за обучением магов, и в частности стихийников, пристально следит Ковин. Поинтересовался я, когда новая картина мира несколько уложилась в голове. Мастер Ючи жрисно выкинул. Для стран, входящих в альянс, это обязательное условие. Все магические школы, академии и университеты находятся под жёстким контролем. Магические гильдии ведут строгий учёт количества магов всех направлений. Когда не хватает стихийников, в школе или академии у одного или двух слабых адептов вдруг обнаруживают новые способности, и успешки переводят на другой факультет. Если наоборот, текущий выпуск угрозит подарить миру слишком много стихийников, то у кого-то из них на последнем курсе также случайно перегорает дар. И вот ряды артефакторов пополнились новым слабым адептом. Равновесие сохранено, и все довольны. Значит, Ковин постоянно ведёт искусственный отбор среди адептов. А это только у нас или в других странах тоже что-то похожее делается? В альянс входят все крупнейшие государства Ирнела, поморщился Мак. Э, значит, и все магические школы В других странах маги, конечно, есть, однако массовых обучать негде. Все школы там давно уничтожены, а учителя-одиночки никого не интересуют. Без специальной программы и определённых методик, которые известны очень немногим, создать полноценного стихийника невозможно. Поэтому спокойствию Ковина ничто не угрожает. Они могут и дальше быть уверены, что ни один здравомыслящий маг не поднимет против них голову. Я внимательно посмотрел на старика. Вы поэтому отказались от предложения Ковина и уехали из Архады насовсем. И поэтому тоже, вздохнул Мак. Проблема в том, что Ковин лишил Мага выбора и сам определяет, кто из нас и кем станет. Я же всегда считал, что люди достойны большего, но наше мнение никого не интересует. К тому же, он не, мой улиш, постоянно опасался карателей. Так что, закончив магистратуру и проучив для гильдии положенное количество учеников, Я при первой же возможности вернулся в Сеул. Тут осталось достаточно работы, чтобы я не чувствовал себя бесполезным. «Значит, Сеулю очищали от перемычек и разрывов не только вы?» «Моя семья исследует изнанку в этих краях уже много лет. А других изоморфов вы знаете?» Подался вперёд я. Однако мастер Юджи лишь покачал головой. «Тех двоих, что я сумел найти, уже лет шесть как нет на свете. Старость, увы». Эм, к сожалению, оказалось некому передавать войху лишай. Да и у лиши не стремились обрести других хозяев. Поэтому всего ли я остался один. Что же касается других городов, то кто знает? Я уже давно не покидал столицу, но, возможно, тебе удастся найти кого-то ещё? Я скептически хмыкнул, зная моего улья, готов поглясать, что другие заморфы будут всеми силами от него прятаться. И даже при прямом контакте перекинуться ветушью, сделав всё возможное, чтобы их не нашли. Да, устроенная кови нам травля всех нас сделала осторожными, с невесёлым видом согласился Мак. Улиши, которые её помнят, больше не хотят становиться добычей карателей. Тех, кто не помнит, единицы. Но даже твой Ули старательно прячет ваше общее воспоминание и всеми силами бережёт тебя от моего старичка. Я прислушался к тебе и был вынужден признать, «Вы правы, но я не могу его за это осуждать». «Я тоже», — улыбнулся мастер Джи. «Хотя он довольно молод, но у свободных у Лиши коллективная память, поэтому не удивлюсь, если кое-какие события прошлого ему всё-таки известны. И он очень не зря таится, как и они, кстати, не только от карателей, но и от других изоморфов». «Вероятно, для этого есть повод?» «Да», — не стал отпираться маг. Когда шла охота на разумников, многие из нас предпочли уйти на изнанку и умереть там, тем самым спасая от карателей своих улишей. Те из малышей, кто выжил после этого, скорее всего, успели поделиться воспоминаниями с остальными. Поэтому не одни старики запомнили, что беречься нужно не только от врагов. Я насторожился. А от кого ещё? От своих, от изоморфов? Об этом не пишут в книгах и не говорят на светских приёмах. «Даже Ковин старается лишний раз не ворошить неприглядное прошлое. Но во время охоты далеко не все из Аморфы выступали в роли добычи», — медленно проговорил мастер Чжи. «Некоторые перепочли примерить на себя костюм охотника. И поскольку тогда у Лиши были не только дружны, но и без промедления отзывались на зов себе подобных, то многих разумников выдали именно они». «Из Аморфы работали на Ковин?» «Быть может, и сейчас работают». Тихо отозвался мастер G. И после этого на лужайке перед домом снова повисла оглушительная тишина. Я как-то разом припомнил, что мы по-прежнему находимся в замкнутом пространстве, отграниченном от остального мира сложной сетью заклинаний, что нас в этом самом пространстве всего двое, если не считать приглушённый урчащий пакости и притаившийся на изнанке первого. Что мастер G, возможно, большую часть жизни ждал именно этой встречи и тщательно к ней готовился. А я еще подумал, что, наверное, в этот самый момент у нас со старым мастером роились в голове совершенно одинаковые мысли, среди которых упорно билось нехорошее подозрение. С другой стороны, за очень небольшой промежуток времени мастеру сумел о многом мне рассказать и пояснял вещи, которые прежде казались мне неразумными. Всего за полрину он заполнил столько пробелов в моих сумбурных знаниях, что было бы преступлением не попробовать с ним договориться. «Знаете, мастер», — сказал я после долгой-предолгой паузы, И спокойно встретил настороженный взгляд старика. Если бы у меня в запасе было заклинание правды, то я бы предложил им воспользоваться. Однако заклинания у меня нет, вернее, есть, но находится в одном из колец, который я оставил снаружи. При этом вашу тревогу я прекрасно понимаю. Моё появление само по себе достаточно веский повод насторожиться. Плюс эта зверушка, моя спутница, чуют этой ировку вы, скорее всего, уже видели. Всё это играть не в мою пользу, согласен. И оправдываться в ваших глазах, я так полагаю, бесполезно. Если даже Ули не захотел общаться с вашим маленьким помощником, то поводов для сомнений хоть отбавляй. Это ещё слабо сказано. На удивление мирно откликнулся маг. И всё-таки вы ошиблись. Вздохнул я, заметив, как защита слегка сдвинулась, недвусмысленно сократив расстояние до нас пакостью. Я приехал сюда учиться, а маги старной поделился со мной воспоминаниями по доброй воле. Я даже матрицу у него забирать не хотел. Что же касается остального, полагаю, у меня есть только один способ развеять ваши сомнения. Мастер вопросительно приподнял одну бровь, а я со вздохом обернулся. Шет, если ты ещё здесь, то не окажешь услугу. Жду вас обоих на изнанке. Пришелестел не весть откуда взявшийся ветер. И имей в виду, призывать меня без веского повода небезопасно. Я поднялся на ноги и усадив Нурна на плечо, виновато развёл руками. Но извини, убивать я никого не собирался. Да и самому помирать вроде рано. Но раз уж ты здесь, значит, вероятность того или другого события была достаточно велика. Ты ведь об этом пытался нас предупредить. И на это намекнул, когда сказал, что у мастера может внезапно укоротиться срок жизни. Воздух передо мной без предупреждения поплыл, выдавая присутствие собирателя. Поэтому я не стал тянуть резину, и одним движением скользнул в сумеречный мир. Мгновением позже туда явился пожилой маг, а затем возник и шед собственной персоной. Всё тот же невыносимый франт в зауженных брюках, старинном камзоле и с причудливой шляпой на голове. Тебе стоит сменить прикид, хмыкнул я, демонстративно глядя в его шноб до головы. В твоём положении целый год носить одно и то же неприлично. Шэт только фыркнул. В этом, как ты выражаешься, прикиде меня видишь только ты, тогда как другим клиентам видится иное. Хм, так ты не только мысли читаешь, Но и внешность подгоняешь под наши представления о том, как должен выглядеть собиратель душ. Так гораздо проще, невозмутимо подтвердил мое приложение Шет. Когда мы соответствуем вашим ожиданиям, то вы и реагируете гораздо спокойнее. Хитрец, проворчал я. Интересно, каким тебе ведит мой почти что учитель? А тебе сейчас, вероятно, не время задавать такие вопросы. Бакость, сходи-ка прогуляйся. Мя? удивлённо выдала Нора. Надень мне парочку неку пояснил я. Раз уж я призвал собирателя и не приготовил для него душу, то он должен оправдать свой визит сюда за счёт кого-то другого. Думаю, двухнеку будет достаточно. Ноура удовлетворительно мявкнула и спрыгнула на землю, без труда проскользнув сквозь барьеры. Затем она прыснула прочь Юрку куда-то за угол дома. Оттуда вскоре послышался звон стекла, невнятная возня и приглушённое рычание сразу на два голоса. Мастер чижи, заслышав его, как-то обречённо вздохнул и уже не удивился, когда Шайт повернулся сперва ко мне, потом к нему и со смешком сообщил. «Ты стал лучше разбираться в происходящем, Олег, и меня это несказанно радует. Но скажи, неужели ты не мог решить свою проблему иначе?» Я ухмыльнулся. «Так, как ты выразился проще. Собиратель душ — ходячий детектор лжи, который считывает мысль ещё до того, как она полностью оформилась. А ещё собиратели не лгут. поэтому твои слова – наилучшая гарантия того, что я сказал правду». «Лентяй, но раз уж ты озаботился платой, то я готов подтвердить, что ты не агент Ковина и не до шугу, походящийся за чужими матрицами, поэтому мастеру Юне зачем тебе опасаться? До тех пор, конечно, пока он не попытается тебя обмануть или убить. Однако ему ещё неизвестно, что на твою звериную форму больше не действует магия, поэтому заключать с тобой магические контракты нет смысла. А ещё мастер Юне в курсе, что Улиш здесь далеко не один». Покажи ему своих друзей, думаю, ты не пожалеешь. Что же касается самого мастера, то он действительно тот, за кого себя выдаёт и способен многому тебя научить. А если ты уговоришь его показать сарай, что стоит в дальнем углу участка, и рассказать о свойствах браслета на его правой руке, то многие твои проблемы решатся сами собой. Чёрт, про браслет я как раз не подумал, но мысль очень здравая. Видите, если учитель способен каким-то образом контролировать мёртвые души, то может, он и по поводу подземелий что-нибудь подскажет. Спасибо, Шет. Выдохнул я, край им глаза следя за тем, как выбравшуюся из подвала пакость волочит по земле двух отчаянно упирающихся неку. Перед самой защитой она замедлилась, не зная, как их протащить внутрь, не сполив при этом длины ещё пальца. Однако Шет легко разрешил её затруднение, на мгновение исчезнув из виду, а затем появившись рядом с норой. Очень, кстати, Благодарно гвнул собиратель, одним щелчком распылив неков прах и забрав уже очищенные души. Пакость при этом озадаченно разинула пасть, в которой больше никто не трепахался. Затем также озадаченно покрутила головой, а когда шайца новым смешком исчас недовольно насупилась и поспешила вернуться ко мне на случай, если понадобится её помощь. Хр. Бурклоана в коробка шест на плечо, их с подозрением могли дев замершено напротив мага. Но убедилась, что от него не исходит никакой угрозы, после чего тянула тесноко своего мешочка, пошурхала внутри когтистой лапой и выведя наружу полновесный бриллиант, заботливо протянула мне. Мяу. Я машинально его съел, к вящей радости пакости и неподельной растерянности мастера чужи. А когда на моих зубах перестали хрустеть осколки, повернулся к учителю и предложил: "Мастер, может, вы снимете защиту, чтобы мне не пришлось её ломать?" "Почему, собиратель", сказала, что лишь у лишу тебя не один. словно не услышал Мак. Я вместо ответа коротко свистнул. "Ясно", слегка осевшим голосом сказал учитель, когда из-за дома выступила массивная тень, и настороженно уставилась на него змеиными глазами. "Это все гости, которых ты привёл в мой дом. Ещё с одним другом я познакомлю вас позже, если, конечно, мы решим вопрос с защитой. Сперва надо выбраться из западни". Бурколом Мак выразительно покосившись на дом, внутри которого виднелся деловито снующий по кухне зеленоватый силуэт. Твоя женщина знает, кого именно сопровождает. Пока только догадывается. Тогда снимать защиту рано. В неё встроены иллюзии, поэтому снаружи нас никто не увидит. Я молча кивнул и вернулся в реальный мир, попросив Оли передать первому, чтобы не светил свои приметные хвосты. Следом так же быстро вернулся мастер Чжи, на лице которого была написана глубокая задумчивость. «Поговорим?» – предложил я, когда мы встретились взглядами. Мастер-артефактор вздохнул и снова уселся на песок, привычным движением скрестив ноги и положив ладони на колени. «Ну, садись, ученик. Давай попробуем решить, чему конкретно ты сможешь у меня научиться».